Глава 23. И что ты все мотаешься в эту деревню? Устроила допрос мама, когда рано утром понедельника тетя Валя высадила Ульянку у пятиэтажки и укатила к стоматологу. А та поднялась в квартиру, чтобы привести себя в порядок и ехать на работу. Прямо сказать родителям, что мотаешься к любовнику, было неудобно. Да в целом девушка подумывала съехать на съемное жилье, чтобы не отчитываться, куда пошла и почему поздно пришла. Как так получилось, что у Феничкиных старших, которые относились к состоятельным людям с каким-то остервенелым презрением, считали унизительным работать по непонятным для них специальностям на ворующих олигархов, дочь пошла именно в ту сферу – Странную, пошлую, непонятную. И если с журналистикой еще могли смириться, ведь всегда можно одуматься и начать разоблачать недобросовестные магазины, хапуг чиновников и отвратительную систему ЖКХ, то быть помощницей Романовской – это фактически стать прислугой при богатой дамочке. Ульяна иногда диву давалось, как вроде бы образованные люди могут все валить в одну кучу и выдавать совсем уж дикие утверждения – Впрочем, мама с удовольствием смотрела ток-шоу для женщин, а папа порой поглядывал самый разоблачительный телеканал, частенько с ним соглашаясь. Что будет, когда и родительница выйдет на пенсию? Ульяна даже предположить боялась. Два месяца в родном доме, а уже сбежать мечтаю. Все, решено. Со следующей зарплаты поищу квартирку, и пусть Саша теперь мотается в город. Он мотался и до этого, но только чтобы забрать ее после работы и сразу назад. «А почему Валя не зашла? Я видела ее голубую машину», – спросила Тамара Павловна. Спешила по делам, пожала плечами дочь, прекрасно понимая, почему тетка сводит общение к минимуму. «Ульяночка, доченька, разве же это работа, прихоти богатой тетки исполнять?» Начала заново старую песню мама. «Ты у нас умница и красавица. Выходи замуж, рожай деток». «За кого замуж?» – удивилась дочь. «Да я не хочу». «Мам, я несколько лет пыталась выйти замуж за достойного кандидата, только вот им я не подхожу. Теперь все. Нужна буду, пусть сами добиваются». Да и нафиг мне не сдался другой мужик. В тайне она надеялась, что Ковыльский все же не ради мимолетного увлечения второй месяц мотается туда-сюда, но отчаянно боялась, что сейчас себе нафантазируют, и в очередной раз все пойдет прахом. Только в этот раз фокус отряхнулась и пошла, не пройдет. Уже слишком сильно прикипела к мужчине. «В твоем возрасте у меня уже была ты, и то поздно родила», – вздохнула мама. «Да перебираешься, что останешься, как твоя тетка, одна, и стакан воды некому будет в старости подать. Мам, иди уже на работу, опоздаешь». Ульяне было неловко. Пришлось прерывать очередную порцию нотаций, а теть Вали скорее стакан наливки подадут – или виски в баре. И мне надо собираться. Валерия Максимовна не терпит опозданий. «Все равно у тети Кати замечательный сын. Рукастый, машину купил, домашний. Я вас познакомлю», твердо сообщила женщина. Улька со стоном закрылась в ванной. Ей даром не нужен был рукастый и домашний, потому как есть уже такой один. До того рукастый, что целлюлит не грозит». Неделя выдалась сумасшедшей. При поддержке Романовской была организована выставка трех местных художников. Ребята и вправду талантливые. Остальное – грамотный пиар и маркетинг. Мадам могла позволить себе формировать мнение. В пятницу Ульяна к вечеру уже падала с ног, всем своим видом совсем не напоминая личного помощника. Простая футболка, шорты, балетки, на голове ужасная дулька, макияжа нет и в помине. Это она пыталась уследить за всем и сразу, чтобы картины стояли строго по плану. Фуршет не опаздывал, чтобы освободили достаточно парковочных мест. Клининг, кейтеринг, журналисты. Ульяна, она вздрогнула от строгого голоса работодательницы. И хоть та не была злой или капризной, все равно девушка ее еще слегка опасалась. «Ты закончила?» «Да, Валерия Максимовна, сил моих больше нет», – простонала в ответ. «Ищи!» – Романовская выгнула бровь. «У тебя сегодня, можно сказать, дебют. Проверка твоих личных качеств и умений. Думаешь, сюда соберутся ради картин? Это дело третье, как сама понимаешь. Выпить, закусить, почесать языки. Ты должна об этом знать». Так кивнула. «Вот и хорошо. Открытие через три часа. Значит, у тебя два, чтобы привести себя в порядок. Так что поднимайся и вперед. Такси я уже вызвала. Расстояние – главное преимущество относительно небольших городов. Всего 20 минут по свободному городу до квартиры. Итого на сборы примерно час. Соответствующее темно-синее платье-футляр с открытыми плечами было приготовлено заранее, как и туфли оттенка нюд. Аккуратные часики, тонкие серьги-цепочки, вечерний макияж в легком варианте, натуральные локоны, на которых рука уже набита, и бегом обратно. Через два часа в выставочный зал вошла уже не уставшая женщина в таком виде, будто целый день драила квартиру, а высокая красавица, достойно смотревшаяся бы и на красной дорожке. Еще через двадцать минут прибыла Романовская, приодевшаяся в легкий брючный костюм цвета морской волны. «Ну вот, теперь весьма достойно», – похвалила начальница Ульяну. «Обычно девушки девушек Ромки сплошные неприятности». Но тут он просто молодец. Неприятности, какого плана бывают у Ромки, Ульяна уже знала. И очень надеялась, что когда-нибудь найдет коса на камень. Потому что выставить любовницу в неглиже с платьем в руках – это верх наглости и какого-то злого цинизма. Видите ли, она не успела собраться, а он не оставляет в квартире посторонних быть любовницей Ромки, почти как служить в десанте, подумала девушка. Молодые художники, ошалевшие от первой выставки, пусть и на троих, смотрели на входные двери круглыми глазами и тряслись от страха. Впрочем, это был потрясающий шанс заявить о себе, но и тут было одно «но». Одному из парней Ульяна сильно понравилось, и со свойственной творческим натуром экспрессией он решил добиваться музы. Муза становиться музой не желала и всячески отмахивалась от намеков и вздохов, пытаясь донести сквозь кружащий голову туман успеха молодому человеку, что быть вдохновительницей восходящего художника хоть и заманчиво, но не для нее. Тем более вот становиться моделью в стиленю ей никогда не хотелось. Поэтому для нее этот проект был тяжелым еще и с личной стороны – Приходилось и горе поклонника отшивать постоянно и не проговориться про того Саше. Она пока не понимала полностью характер Ковыльского и не хотела нечаянно быть поводом к конфликту, тем более что художник изводил морально, только в руку вцеплялся мертвой хваткой, пылко убеждая в своих чувствах. Да куда уж этому богемному до настоящего варвара! В деревню. Карету мне карету. Мечтала Ульянка о завтрашнем утре, встречая первый поток журналистов. Местные сплетники прибыли на небольшую пресс-конференцию, как гордо значилось в программе. Все как в Москве, только масштабы несколько скромнее. Худо-бедно выдержав небольшую атаку, скорее ради приличия акулы-пера, с радостью встретили посетителей выставки, с нетерпением ожидая появления хоть кого-то из высшей лиги. Вот тогда читателям, листателям и подписчикам станет гораздо интереснее, кто с женой, а кто с любовницей. А если одновременно с обеими, материал вообще будет мега крутым». Ульяна отошла проверить запасы напитков и разговаривала в углу с главным от кейтеринговой компании, когда к ней приблизилась Вероника, про которую девушка не вспоминала уже давным-давно. «Ну-ну, как раз твой уровень» ехидно сказала она. «Обслуживающий персонал, как и ты. Вырядилась тут. Думаешь, кто-нибудь приличный на тебя клюнет? Да и вообще непонятно, как ты устроилась на это теплое местечко. Ромка обычно от своих подстилок подарками откупается». И настолько зло прозвучали эти слова, что стало абсолютно понятно, блондинку не взяли даже на место подстилки. Но ответить не удалось. Ульяну окликнула Валерия Максимовна, которой срочно понадобилась помощница. Вероника же уплыла с видом королевы осматривать картины, а на самом деле рисовалась перед публикой. В это время Романовская вдохновенно рассказывала одному из гостей о том, как именно эта картина будет чудесно смотреться в его гостиной. Конечно, с автографом художника». Естественно, Ульяна сейчас прикрепит табличку о продаже, и никто не сможет ту перекупить. Да, копий точно не будет. Радостный художник, тот самый, что хотел заполучить себе музу, опять попытался приобнять девушку. Приходилось стоять и улыбаться перед спонсорами, а потом можно будет и оторвать руку, желательно вместе с головой. Как раз в это время в зал вошли роман с Сашей, и их появление Вероника пропустить не могла. Улыбаясь, приблизилась к мужчинам, расцеловалась с Ромкой, который и был главной жертвой ее обаяния. Его другу только лучезарно улыбнулась, стараясь выставить декольте на грани приличия повыгоднее. Ковыльский не терпел таких понебратских штучек, а по брюнету никогда непонятно, рад или не рад, всегда ведет себя свободно, а порой даже вольно. Вдруг Александр ощутимо напрягся и прищурился. «Саша, спокойно, все нормально», – хлопнул его по плечу друг, что заставило блондинку проследить за взглядом конюха а тот смотрел строго в сторону Романовской с компании и жал челюсти. «Сейчас совсем хорошо встанет!» Голос прозвучал раздраженно, и мужчина двинулся в зал. Рома тут же двинулся за другом, проигнорировав Веронику, будто она пустое место. Женщина с открытым ртом наблюдала, как Ковыльский похлопал по плечу художника, и тот шустро убрал руку Стали Ульянки. Романовский, засунув руки в карманы, просто наблюдал. Ульяна чуть не подпрыгнула, когда сзади раздалось глухое и раздраженное. Настоятельно советую брать руку в стали этой девушки. В противном случае, конечности можете и лишиться. Художник перевел испуганный взгляд на здоровяка, который буквально вырос у них за спиной. Поспешно руку убрал и отошел на пару шагов. «Молодец!» – прокомментировал Ромка. Валерия Максимовна вскинула брови и бросила неодобрительный взгляд. В доли секунды на легла другая рука, тяжелая и обжигающая, даже сквозь одежду, и девушка оказалась прижата к твердому мужскому боку. У Вероники упала челюсть, и чуть брови не потерялись в челке. «Рада, что заглянули», – взяла себя в руки Романовская. «Мужчинам повезло, что покупатель разборок не застал, иначе обоим была бы выволочка». «Саша, я очень прошу, веди себя прилично». «Да я вообще панька. Он сверлил взглядом художника, у которого, наконец, проснулся инстинкт самосохранения. Творческая личность предпочла ретироваться. «Только не свое трогать не нужно». «Саша, успокойся, он тебе не конкурент». Ульяна попыталась успокоить его. «Конечно, не конкурент», хмыкнул Ковыльский. «Валерия Максимовна, когда можно забрать Ульяну?» «После закрытия» строго произнесла та, и завтра нужно будет проконтролировать, чтобы убрали лишнее из зала. На это мужчина только тяжело вздохнул. Ждать еще слишком долго. Зато он проследит, чтобы к его женщине больше никто не приставал. «Саш, я сегодня очень устала и дорогу в деревню не выдержу. Да и утром обратно это перебор». Ульяна развернулась к нему лицом, счастливо улыбаясь. «А ко мне не стоит». Грустно добавила. Не проблема, переночуми в моей квартире. Прости, я забыл сказать, что она у меня есть.